СОСЕДИ За завтраком я обронила как бы невозначай. «У нас снова сменился сосед. Вы заметили?» Матушка невозмутимо поднесла карту крошечную кофейную чашечку из тончайшего фарфора. «Надеюсь, этот будет воспитан лучше предшественников». Я пожала плечами, нарезая тост на крошечные кусочки. До черноты сгоревший хлеб противно скрипел под ножом. «Сомневаюсь. Когда я вышла полюбоваться утренним туманом, он прошел мимо нашего дома, не поздоровавшись. Даже не обернулся, когда я сама поприветствовала его». Отец отложил газету и внимательно посмотрел на меня. Но прежде чем он успел высказаться о моем воспитании, его отвлекли близнецы. «А мы пригласим его, пригласим же! Новый сосед — это так мило!» Братец и сестрица, не утратившие еще своего детского очарования, мигом растопили недовольство отца. Под их требовательными взглядами он тут же смягчился и улыбнулся почти по-человечески. «Конечно, пригласим. Но вряд ли он придет», — поджала губы матушка. Я с трудом проглотила кусок тоста, во рту горчила от горелого хлеба, и я поспешила этой горечью поделиться. Я видела и семью соседа. Должна признать, у него очаровательная молодая жена и кроха сын, сущий ангел, почти ваш ровесник. В глазах близнецов зажглись болотные огоньки. «Мы хотим играть с ним, мы хотим дружить с ним, пусть он придет к нам!» Мать устала, закатила глаза. Тихонько звякнула кофейная чашечка о блюдце. Отец поспешил отгородиться от малышей газетой. Я же довольно улыбнулась. Теперь детки не успокоятся, пока не заманят соседского ребенка в гости. Несколько дней дома было тихо. Даже завтраки выходили безупречны. На идеально поджаренном тосте таял кусочек золотистого масла, а в хрустальной розетнице блестел янтарный абрикосовый джем. Близнецы вели себя безукоризненно, даже непослушные пепельные локоны не выбивались из гладких аккуратных причесок. Если б случайный гость смог нас увидеть, он бы только умилился образцовому семейному счастью. Теплый свет заливал комнаты, и доски не скрипели под ногами, словно дом вернулся к годам своей молодости. Уверенно, снаружи особняк убивают сочные зеленые лозы винограда, а перед верандой цветут розы. «Интересно, если я когда-нибудь расскажу близнецам об огромных хищных цветах, распустятся ли они у подъездной дорожки?» Своего детки добились на удивление быстро. Я даже пожалела, что не с кем было поспорить, сколько дней у них уйдет на то, чтобы заманить соседского ребенка в наш двор. Впрочем, я все равно бы проиграла. Уже на третий вечер малышка вылял на своих толстеньких ножках среди наших роз. Я думала, брат и сестра провозятся не меньше недели. Похоже, близнецы становятся гораздо, гораздо сильнее. Оставалось только ждать до да приглядываться к соседям, когда они спохватятся, что их ненаглядная дитятка где-то бродит в одиночестве. Но дитятка оказалась не настолько ненаглядным, как я надеялась. Малыш приходил каждое утро, и близнецы с радостным визгом бегали за ним среди кустов роз, играя то ли в прятки, то ли в салки. По вечерам ребёнок бежал домой ещё до того, как солнце касалось горизонта. Никогда он не пропускал времени, никогда его не искали. Я даже начала подозревать, что мы не одни здесь, не то, чем кажемся. Под конец эта идиллия мне надоело Шанс, который я увидела, едва в соседний дом заехали соседи, стремительно ускользал из рук, как хвост верёвочного змея. Пришлось ловить в пыльных коридорах дома браться за шиворот, так, чтобы матушка не увидела. И не помешало. «Почему бы вам не пригласить вашего нового друга в дом? Например, на обед?» — ласково проворковала я. Братец, успевший недовольно оскалиться, тут же надул губки, пряча рыбьи зубы за очаровательные личины обиженного ангела. «Он не хочет!» А близнецы, пока держат личину, не заставляют. «Ясно. Придется брать дело в свои руки». Я нежно погладила братца по сереньким гладко зачесанным волосам и пообещала. «Если захочешь, душа моя, ваш новый друг будет играть с вами в доме столько, сколько пожелаете». Если б брат меня поблагодарил, я знала б, что просить в плату за помощь. Но он только улыбнулся ровненькими детскими зубками и убежал. Что ж, осталось только как-то отвлечь родителей, чтобы не помешали. Любовь отца к ужасным близнецам была настолько сильна и слепа, что я ничему не удивлялась. Но матушка, женщина умная, своенравная и желчная, она-то почему во всем потакала кошмарным детям? Неужели ее устраивала наша жизнь в четырех стенах, на обочине бытия? Ни живые, ни мертвые, мы застыли в услужении у близнецов, не могли ни уйти, ни упокоиться». Может, родителей все и устраивало, но я уже готова была и дьяволу душу продать, лишь бы все это закончилось, лишь бы вырваться из-под власти маленьких чудовищ, которым я улыбаюсь, которых зову братом и сестрой. Заманить малыша в дом не составило труда. Я просто поманила его яркими леденцами. Не знаю, почему близнецы до того не додумались. Может, потому что и не были настоящими детьми, и потому не понимали их, а только изображали неумело, как на маскараде. Гораздо сложнее оказалось весь день отвлекать родителей, чтобы они не вмешались раньше времени. Когда солнечные лучи порыжели, а часы с переведенными стрелками так и показывали три пополудни, я торжествовала. Скоро солнце сядет, и малыша хватятся. Скоро солнце сядет, и близнецы скинут личину. «Скоро солнце сядет, и соседи уже никогда не увидят своего ребенка». Но мой план оказался несовершенен. Хотя бы потому, что я была одна, а родителей двое. Пока я заговаривала зубы отцу, ходя по самой границе допустимых приличий, матушка закончила перебирать книги и выглянула в окно. «Час заката!» — торжественно объявила она, поднимаясь. «Пора накрывать на стол. Милая, помоги мне!» «Однако ж я не слышал, чтоб часы били хотя бы пять раз», — возразил ей отец, с радостью обрывая разговор со мной. Тут ты вскрылся мой обман с часами. Матушка сразу сообразила, в чем дело. Она-то давно ждала от меня подвоха. Быстрее ветра пронеслась она по комнатам, но заигравшихся близнецов отыскать непросто, особенно если они заиграли свою жертву в прятки и не хотят ее отдавать. За окном быстро темнело. С улицы я слышала неразборчивый шум. Вышла на крыльцо, ожидая, что вот-вот у наших ворот появится толпа с факелами, топорами и вилами. Но в руках у людей были только странные трубки с яркими невыносимо белыми шарами, и они обшаривали лучами света туманную улицу, разрезая темноту на жалкие ошмётки. На наш дом никто и не смотрел. Неудивительно. «Интересно, как особняк выглядит со стороны для тех, кому здесь не рады? Сгнившие развалины, старый покосившийся дом с заколоченными окнами и дверями, заросший пустырь? Я не знала. Я даже не могла спуститься с крыльца. Покричать — это уже другое дело. Да что толку, там, за воротами, нас не слышали. Не было нас для них. Что ж, никто не спешит искать пропавшего ребёнка в гиблом месте?» Неужели запамятовали, что и раньше здесь исчезали дети? Десять, двадцать, сто лет назад. Почему не пытаются сжечь к дьяволу дом или то, что от него осталось, а вместе с ним и маленьких чудовищ? О, как желала я этого, как жаждала, когда в огне истончится и лопнет ниточка злой воли, что привязала мою семью к жутким близнецам и остову дома» но все они бегали мимо, суетились, кричали и не смотрели, не смотрели в нашу сторону. Дверь за спиной хлопнула, на крыльце появилась матушка с ребенком на руках, а за ее спиной в глубине дома ревели брат и сестра, лишенные новой сладенькой игрушки. Глаза матушки пылали, и, поставив недоумевающего малыша на землю и подтолкнув его к воротам, она повернулась ко мне и плотно сжала губы. «С тобой, юная леди, я поговорю позже», — наконец, обронила она с видом вдовствующей королевы. «А пока развлеки брата и сестру, раз по твоей милости они остались без игрушки». «По моей милости они могли бы остаться без всего», — буркнула я ей вслед, и осталось следить, как малыш медленно и неуверенно идет к вратам. Иногда оглядывается, недоумевая, словно пробудился от тяжелой и еще не различает, где сон, а где явь. Едва он шагнул за незримую линию у ворот, как его тут же увидели, подхватили, прижали к себе и унесли прочь. Я с тоской проводила его семью взглядом. Скучающие без развлечений близнецы делались отвратительны и невыносимы. И кто знает, насколько теперь они остались без развлечений. Уже утром соседский дом стоял пустой. Соседа с женой и ребенком и след простыл. Наш особняк скрипел на все лады. пыли застыла в неподвижном воздухе, а близнецы улыбались во все свои рыбьи зубы, не скрывая болотных огней за нежной личиной. Но хуже всего. Тосты опять подгорели.